мне будет чем заплатить, но пусть проценты назначит какие угодно, черт возьми, не знает он что ли меня? Спросите его, князь. Прежде, когда он мне помогал, платил я или нет? А чего же теперь не хочет? Разозлился на то, что я этому по заплатил. Иной нет причины. Вот какой этот человек, ни себе, ни другим и не уходит, скричал Лебедев.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 На коленях лбом и стучит по получасу, и за кого-кого не молится, чего-чего не причитает, Спината за упокой души графини Дюбари молился. Я слышал своими ушами. Коля тоже слышал, совсем с ума спятил. Видите, слышите, как он меня срамит, князь, покрасневый, действительно выходя из себя, вскричал лебедев.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 Ну вот, ты один только и знаешь, насмешливо, но нехотя пробормотал молодой человек. Это была такая графиня, которая, из позору, выйдя, вместо королевы заправляла и которой одна великая императрица в спиноручном письме своем, Ма, Кузине, написала, кардинал Нунций папский, ей на Леве Дюруа. Знаешь, что такое было Леве дюруа? Чулочки шелковые на обнаженные ножки сам вызвался надеть. Да еще за честь почитая. Этакое-то высокое и святейшее лицо. Знаешь ты это? По лицу вижу, что не знаешь. Ну как она померла? Отвечай, коли знаешь. Убирайся, пристал. Умерла она так, что после этакой-то чести этакую бывшую властелинку потащил на гильотину палач Самсон за невинно, на потеху пуассардок парижских. А она и не понимает, что с ней происходит от страху, видит, что он ее за шею под нож нагибает и пинками подталкивает. Тета смеются и стала кричать. «Спасите — Спасите! Что означает? Минуточку одну еще повремените, господин Буро. Всего одну. И вот за эту-то минуточку ей, может, Господь и простит, ибо дальше этакого мизера с человеческой душой вообразить невозможно. Ты знаешь ли, что значит слово «мизер»? Ну так вот, он самый мизер и есть. От этого графининого крика об этой минуточке, я как прочитал, у меня только сердце захватило щипцами. «И что тебе в том червяк, что я, ложась на ночь спать...» На молитве вздумал ее, грешницу великую, помянуть. Да потому, может, и помянул, что за нее, с тех пор, как земля стоит, наверное, никто никогда илба не перекрестил, да и не подумал о том. ан ей и приятно станет на том свете почувствовать, что нашелся такой же грешник, как и она, который из-за нее хоть один раз на земле помолился. «Ты чего смеешься-то? Не веришь? Атеист!» А ты почем знаешь? Да и то соврал, если уж подслушал меня. Я не просто за одну графиню Дюбари молился. Я причитал так. Упокой, Господи, душу великой грешницы графини Дюбари и всех ей подобных. А уж это совсем другое, ибо много таковых грешниц великих и образцов перемены фортуны и вытерпевших, которые там теперь Метутся и стонут, и ждут. Да я из-за тебя, из-за таких же, как ты, тебе подобных нахалов и обидчиков, тогда же молился, если уж взялся подслушивать, как я молюсь. Ну, довольно полно, молись за кого хочешь, черт с тобой, раскричался, досадливо перебил племянник, ведь у нас он приначитанный, вы, князь, не знали? Прибавил он с какой-то неловкой усмешкой. «Все теперь разные вот эти книжки да мемуары читает». «Ваш дядя все-таки не бессердечный же человек, нехотя», — заметил князь. Ему этот молодой человек становился весьма противен. «Да вы-то его у нас, пожалуй, этак захвалите. Видите, он уж и руку к сердцу, и рот и ижицу. Тотчас разлакомился». Не бессердечный-то, пожалуй, да плут, вот беда. Да к тому же еще и пьян. Весь развинтился, как и всякий несколько лет пьяный человек. Оттого у него все и Детей-то он любит, положим, тетку-покойницу уважал. Меня даже любит, и ведь в завещании ей Богу мне часть оставил. Ни... — Чем его не оставлю с ожесточением, — вскричал Лебедев. — Послушайте, Лебедев, — твердо сказал князь, отворачиваясь от молодого человека, — я ведь знаю по опыту, что вы человек деловой, когда захотите. У меня теперь времени очень мало, и если вы... Извините, как вас по имени-отчеству? Я забыл. — -ти Тимофей. — И... Лукьянович. — Все бывшие в комнате опять рассмеялись. Соврал, крикнул племянник. И тут соврал. Его князь зовут вовсе не Тимофей Лукьянович, а Лукьян Тимофеевич. Ну зачем скажет, ты соврал? Ну не все ли равно тебе, что Лукьян, что Тимофей, и что князю до этого? Ведь из палатки одной только и врет. Уверяю вас. Неужели правда? В нетерпении спросил князь. Лукьян Тимофеевич действительно согласился и законфузился Лебедев, покорно опуская глаза и опять кладя руку на сердце. — Да зачем же вы это... — Ах, боже мой! — из самоумоления, — прошептал Лебедев, все более покорнее, паникаясь своей головой. — Эх, какое тут самоумоление! Если б я только знал, где теперь... Колю найти, сказал князь и повернулся было уходить. Я вам скажу, где Коля. Вызвался опять молодой человек. Ни-ни-ни. Скинулся и засуетился в попыхах лебеде. Коля здесь ночевал, но на утро пошел своего генерала разыскивать, которого вы из отделения, князь, бог знает, для чего выкупили. Генерал еще вчера обещал сюда же ночевать пожаловать. Да не пожаловал. Вероятнее всего, в гостинице Весы. Тут очень недалеко заночевал. Коля стало быть, там или в Павловске, у Япончаных. У него деньги были. Он еще вчера хотел ехать. Итак, стало быть, в весах или в Павловске. В Павловске. В Павловске. А мы сюда, сюда, в садик. И. Копейку и Лебедев потащил князя за руку.